Глава девятая. Возвращение Ирен. Оставив Джемса и старого Джолиона в Мертвецкой, Сомс пошел бесцельно бродить по улицам. Трагическая гибель бассейна совершенно изменила положение вещей.